Юдифи-зверобой были очень изумлены. В продолжении нескольких минут старшая сестра имела огорченный вид. Мало-помалу, однако, она оправилась и, обращаясь к молодому охотнику, продолжала. Мы слышали ружейные выстрелы под горами на восточной стороне, и эхо повторило их с такой скоростью, что они, по всей вероятности, должны были произойти на самом берегу, или, может быть, в нескольких саженях от берега. Да, Юдифь, вы не ошиблись, выстрелы были. Вы сражались с дикими один, без всякой помощи, зверобой. Да, Юдифь, я сражался, и это было первый раз в моей жизни. Я убил своего врага, был свидетелем его последних минут, и грустные чувства овладели мною. Что же делать? Все это имеет мало значения». Но если вечером сегодня нам удастся привести сюда Чингачгука, тогда, вероятно, мы увидим что-нибудь похожее на войну, если Минги задумают овладеть замком, ковчегом или вами. Кто этот Чингачгук? Откуда и зачем он идет? В его жилах течет кровь магикан, и он принадлежит к роду великих вождей. Ункас, отец его... Знаменитый воин и судья своего племени. Даже сам Таминунт уважает Чингачгука. Хотя он еще слишком молод и не может быть предводителем на войне. Но племя Магикан разбрелось, рассеялось, и предводитель их не имеет почти никакого значения. Чингачгук живет между Деловарами. Теперь, когда началась война, Чингачгук и я назначили друг другу свидание нынешним вечером возле утеса на краю озера. Мы должны условиться о подробностях нашей первой экспедиции против мингов. Но почему мы проходим именно через озеро – это наш секрет, не имеющий для вас ни малейшей важности. Можете, впрочем, догадываться, что молодые рассудительные люди, собираясь на войну, не делают ничего без особых целей. «Делавар, конечно, не может иметь враждебных намерений против нас», — сказала Юдиф после минутного колебания. «И мы уверены в вашей дружбе. Измена — самый гнусный порог в моих глазах, и никто не осмелится обвинять меня в измене». «Нет, нет, зверобой, никто вас не подозревает», — с живостью возразила Юдиф. «Ваше честное лицо», Больший залог верности, чем тысяча человек. Если бы все люди имели ваш правдивый язык и обещали только то, что могут исполнить, тогда не было бы вероломства на земле, и свет не имел бы нужды в блестящих мундирах. Юдив говорила с энергией. Когда она замолчала, глаза ее загорелись необыкновенным блеском. Зверобой ясно видел волнение девушки, но ничем не выдал себя. Юдив, между тем, постепенно успокоилась и через несколько минут хладнокровно продолжала разговор. «Я не имею никакого права допытываться секретов ваших или вашего друга», — сказала она. «Я готова верить всему, что вы говорите. В самом деле, если в эту трудную минуту будет у нас еще союзник, то мы легко можем отстоять замок и, вероятно, скоро выручим отца из плена» предложив какой-нибудь выкуп. «Вы думаете?» — сказал Зверобой, с сомнением покачивая головой. У него в уме были волосы несчастных пленников и вырученные за них деньги.